Часто задаваемые вопросы про меланому. Может ли обычная родинка переродиться в меланому? Да, может. Однако абсолютный индивидуальный риск ничтожно мал. Однако он возрастает у людей с определенным фенотипом. Белокожие, блондины, рыжие. У лиц с большим количеством родинок. Опасно ли травмировать родинку? Опять же, абсолютные риски очень низки, но если это все-таки произошло, лучше показаться врачу. Родинки в неудобных местах, которые мешают, область ремня, бретельки, например, лучше заблаговременно удалить. Куда меланома может дать метастазы? В любой орган. Мозг, легкие, печень, почки, кости. Меланома вообще быстро метастазирует, поэтому очень важна правильная и регулярная сонпросвет-работа. Забытое название, правда? Что же, в солярий теперь не ходить? Да, не ходить. Во всем мире он вообще запрещен лицам до 18. Как предохраниться от меланомы? Предохраняться от меланомы, значит правильно предохраняться от загара. Это основное. Солнцезащитный крем с SPF 30, рубашки с длинными рукавами для лиц повышенного риска и прочее. Заботиться о детях всеми мерами предохранять их от солнечных ожогов. Исследования говорят, что предохранить от меланомы может диета, богатая витамином D, а также аспирин и статины – препараты против повышенного холестерина.